Глава 9. Утро выдалось солнечное и ясное. Сенаторы, облаченные в свои лучшие итоги, собрались на форуме. Никакого государственного праздника в этот день не отмечалось, но в воздухе витала атмосфера радостного оживления. По моим наблюдениям, так происходит всегда, когда привычный порядок вещей нарушается каким-то из ряда вон выходящим событием. Гуртал — взобрался на ростру и во всеуслышание объявил, сколь почетную миссию нам предстоит выполнить. Толпа встретила его слова восторженными криками, прославляющими мудрость Сената. Разумеется, Помпей еще несколько дней назад узнал о решении Сената. Но его прихлебатели настояли на том, чтобы Сенат, возродив к жизни старинный обычай, в полном составе отправился в лагерь «Триумфатора» и сообщил ему благую весть. Так как в истории насчитывалось изрядное количество подобных прецедентов, на которые ссылались сторонники совместного похода, всем остальным пришлось смириться. Мы вышли на Виасакра и направились к городским воротам. На всех, без исключения лицах, застыло непроницаемое выражение, приличествующее государственным мужам, однако тут и там раздавался недовольный ропот — в который и я внес свою лепту. Видно, Помпей задумал затмить всех прежних триумфаторов. Проворчал кто-то неподалеку от меня. На моей памяти никто еще не требовал от сенаторов подобного променада. — Как все это похоже на Помпея? — подхватил другой голос. — Мало ему триумфальных почестей, так еще надо, чтобы все сенаторы притащились к нему в лагерь целовать его прославленную задницу. По моему разумению, подобное недовольство было вполне оправдано. В те времена, о которых я пишу, Сенат еще сохранял свое достоинство и действительно представлял собой собрание равных. Всякий, кто чрезмерно выпячивал собственную персону и поднимал вокруг себя излишний шум, возбуждал всеобщее неодобрение. Триумфатор в течение дня получал почести, сравнимые с теми, что воздавались богам. Требовать большего не мог ни один человек, сколь невелики были совершенные им подвиги. Сторонники Помпея обратились в Сенат с просьбой предоставить ему право надевать триумфальные регалии всякий раз, когда он появляется на публике. Подобное низкопоклонство не могло не привести в недоумение всех здравомыслящих римлян. ну к сожалению, уже в то время здравомыслящие римляне сделались большой редкостью. Лагерь Помпея отличался от обычного военного лагеря лишь тем, что был абсолютно лишён укреплений. По моему мнению, это обстоятельство можно было счесть откровенным вызовом. Поведение солдат красноречиво доказывало, что между компаниями Помпей не требовал от своей армии соблюдения жесткой военной дисциплины. Лишь немногие из встретившихся нам воинов были облачены в доспехи, почти никто не имел при себе щитов, Те, кто был назначен охранять военные трофеи, отстегнув мечи и отставив в сторону пики, развлекались игрой в кости и бабки. По пути в приторий Помпея нам встретилось несколько человек, чьи лица побагровели под воздействием винных паров. То обстоятельство, что Помпей не нужным устроить Сенату торжественную встречу, сопровождаемую парадным смотром войск, многие мои спутники сочли до крайности оскорбительным. Помпей восседал в притории на курульном кресле, водруженном на высокий помост. Мы прошли между рядами воинов, составлявших личную охрану Триумфатора. В отличие от солдат, бродивших по лагерю, все они были при полном вооружении. Их начищенные до блеска кольчуги были смазаны маслом, солнце играло на сверкающих бронзовых касках, украшенных хвостами из конского волоса, навехонькие плащи поражали разнообразием красок. Но тягостное впечатление, произведенное на сенат разгильдяями караульными, охранявшими награбленные сокровища, было уже не исправить. На ум мне пришло, что Цицерон, говоря о Помпее, справедливо называет его политически слабоумным. Вне всякого сомнения, человек, не давший себе труда проявить элементарное уважение по отношению к самым влиятельным людям Рима, не имел будущего в политике. Судя по всему, вскоре он потребует, чтобы его называли царем царей. Заметил я, обращаясь к красу, который стоял со мной рядом. Посмотри только на него. Для того, чтобы сразить нас своим величием, ему потребовался помост высотой в два человеческих роста, а то и больше. Что до курульного кресла, которому он доверил свою драгоценную задницу, оно, если мне не изменяет зрение, сделано из слоновой кости». И действительно, Помпей в своих позолоченных доспехах и алом плаще больше походил на царя, чем на военачальника. Кресла его покрывали леопардовой шкуры, а ноги покоились на скамейке, отлитой из корон побежденных им правителей. — Он явно получает удовольствие, попирая ногами чужие короны, — заметил я. За спиной Помпея стояли лучшие воины его легиона. Их головы и плечи покрывали львиные шкуры, наброшенные поверх чешуйчатых кераз старого образца. А чуть в стороне несколько стариков, чьи длинные остроконечные бороды напоминали формой высокие шляпы, венчавшие их головы, все они были закутаны в длинные коричневые плащи. Я спросил красок, кто это такие? — Гаруспики. Это русские жрецы, которые предсказывают будущее по внутренностям убитых жертвенных животных, — пояснил он. Я говорил тебе о них. Помпей считает, что они принесли ему удачу. Неподвижные лица жрецов были исполнены фанатичной суровости. Это и понятно, — подумал я. Вряд ли возможно утверждать, что люди, которые ежедневно вспарывают животы жертвенным животным и разглядывают их потроха в поисках тайных знамений, выбрали для себя самое приятное на свете занятие. Дойдя до помоста, мы остановились» надеясь, что мы имели вид более благородный, чем Помпей, который пыжился изо всех сил, стараясь выглядеть величественно. гортал выступил вперед и звучно провозгласил «Гней, Помпей, Магнус! Мы, сенатрима пользуясь своими древними полномочиями, даруем тебе право на триумфальные почести». Торжественность момента была несколько подпорчена долетевшим из лагеря ревом слона. Помпей поднялся. «Досточтимые отцы города!» Начал он. Но оглушительный рев, вырвавшийся из глоток сразу нескольких слонов, не дал ему договорить. Выждав, когда вновь настанет тишина, Помпей продолжал. «Я с благодарностью принимаю эту великую честь, которая послужит немертнущей славе богов Рима и моих предков». «Какие предки?» Довольно громко осведомился какой-то шутник. «Те самые, что четыре поколения назад промышляли игрой на флейте?» Этот вопрос вызвал несколько сдавленных смешков. Подобно множеству других, род Помпея достиг влиятельного положения при Суле. До того его семейство пребывало в полном ничтожестве. «Ло триумф рявкнул глашатой, заглушив все прочие голоса, отпускавшие насчет Помпея язвительные замечания. Я разобрал как раз, в полголоса произнес, какой удобный случай. Его вот тон заставил меня насторожиться. «Что ты имеешь в виду?» — так же тихо спросил я. «То, что здесь собрался весь Сенат. Помпей восседает перед нами в окружении вооруженной армии. Пожелай он только, и может приказать своим воинам всех нас перерезать, и никто не уйдет живым. Да, такая резня принесла бы ему больше славы, чем все предшествующие сражения, — усмехнулся я, стараясь говорить как можно беззаботнее. Тем не менее, на лбу у меня выступили предательские капли пота. Ну, разумеется, у Помпеи не хватит смелости устроить подобную бойню, — успокаивал я себя но я знал, что, почувствуя себя в полной безопасности, лишь вновь оказавшись за стенами Рима. Слова Краса не только встревожили меня, но и заставили понять, что сам он не упустил бы столь удобный случай, только подвернись ему такой. Если когда-нибудь обстоятельства сложатся так, что Крас в своем лагере будет ожидать разрешения на триумф, и Сенат в полном составе отправится к нему с благой вестью, Мне стоит сказаться больным, — решил я. Авгуры истолкует знамения, неспосланные свыше, и, согласно воле богов, мы изберем день, наиболее благоприятный для триумфа, — продолжал гортал В этом нет необходимости, — перебил его Помпей и сделал жест в сторону этрусских жрецов. — Воля богов уже открыта моим прорицателям. Триумф! — должен состояться через три дня. Я догадывался, что гортала это заявление привело в ярость, но, будучи опытным политиком, он сознавал, что в подобной ситуации ему лучше не вступать в спор, тем более по вопросам, связанным со жреческими предсказаниями. Помпей, несомненно, продумал все детали своего будущего торжества. Сохранять достойный вид... Пытаясь противоречить этому раздувшемуся от гордости индюку, было невозможно, а быть смешным гортал не хотел. Поэтому он счел за благо уступить. «Так и будет объявлено на форуме», — заявил он. Помпей вновь поднялся со своего кресла. «В моем лагере вы можете чувствовать себя как дома, благородные сенаторы», — произнес он. «Я приглашаю вас всех принять участие в моей трапезе». Итак, все закончилось приглашением перекусить. Под огромным тентом уже были расставлены столы. Здесь же находились и наиболее уязвимые из захваченных сокровищ, которым предстояло украсить его триумф полководца, картины и прочие произведения искусства, изящная мебель, золотая и серебряная парча и даже миниатюрные модели захваченных помпеем городов, выполненные из слоновой кости и морских раковин. Угощение тоже оказалось недурным. Я осушил несколько кубков вина, так как не видел ни малейших причин отказывать себе в этом удовольствии, с набитым животом поднялся из-за стола и принялся любоваться сокровищами, восхищаясь тем неизменным талантом, с которым мы, римляне, овладеваем собственностью других народов. Помпей захватил не только горы ценных вещей, но и множество пленников, тоже представлявших собой немалую ценность. В одном из шатров находились чужеземные вельможи и отпрыски царских домов с большим изяществом, закованные в золотые цепи. В другом, весьма просторном шатре, содержались женщины поразительной красоты. «Все это отвратительно!» — раздался у меня за плечом чей-то брюзгливый голос. Обернувшись, я увидел Катона. «Наш триумфатор превратил свой лагерь в бордель». — Не вижу ничего плохого в том, что он привез с собой красивых пленниц, — пожал я плечами. — Но кому хочется окружать себя уродливыми рабынями? — Со временем ты поймешь, что здесь плохого, — возразил Катон. — Через десять лет половина этих красоток получит свободу и наплодит детей. Забота об их отродье тяжким бременем ляжет на Рим. Я не мог отрицать правоты этих слов и неохотно направился к выходу из шатра. Несколько сенаторов последовали за мной. «Пойдем посмотрим на слонов», — предложил я. Катон, беспрестанно ворча себе под нос, составил мне компанию. Я терпеть не мог Катона, но иногда этот зануды меня забавлял. Как и все люди, начисто лишенные чувства юмора, он позволял откровенно насмехаться над собой поскольку попросту не замечал, что его поднимают насмех. В поле поблизости от лагеря мы увидали несколько десятков животных, поражающих своими размерами. Каждого слона сопровождал погонщик, управлявший неповоротливой громадиной при помощи обыкновенной палки. Некоторым слонам во время торжественного шествия предстояло нести военные трофеи, У других на спинах возвышались паланкины со статуями богов, а также моделями городов и крепостей. Этими слонами управляли рабы, одетые так, как было принято у побежденных Помпеем вражеских народов. В стороне мы увидели еще один шатер, окруженный множеством караульных. Там находились пленные воины, слишком опасные, чтобы оставить их в побежденных странах, и чересчур самолюбивые, чтобы использовать их как обычных рабов. В большинстве своем они предназначались для гладиаторских состязаний, во время которых у каждого был шанс добиться свободы. Для этого требовалось лишь одержать победу и завоевать расположение зрителей. Шатер с пленниками окружали расположенные на равных расстояниях друг от друга деревянные вышки, на которых стояли искусные кританские лучники с луками наготове. — По крайней мере, тем своим солдатам, что стоят здесь в карауле, Помпей не позволяет распускаться, — заметил Катон. — Впрочем, все эти меткие стрелки не римляне, а наемники. — У Помпея не было другого выхода, — возразил я. — Римляне не знают себя равных во владении копьем и мечом, но из лука стреляют скверно. — А ты видел весь этот сброд, что шатается по лагерю? — прошипел Катон. — Поверить не могу, что это римские воины. Мне доводилось слышать, что в легионах Помпеи царит разгильдяйство, но действительность превзошла все мои ожидания. Еще один веский повод для того, чтобы больше не доверять Помпею командование римскими войсками, — заметил я. — Ты прав, — кивнул Катон. — Я сделаю все от меня зависящее чтобы во время будущих военных кампаний Помпея и близко не подпустили к армии. Он помолчал, о чем-то размышляя. А эти — чужеземные предсказатели. Доверившись им, Помпей нанес оскорбление богам наших предков. Впрочем, от человека, чей отец был убит ударом молнии, нельзя ожидать ничего другого. Ну, последний аргумент показался мне не слишком убедительным, однако я не счел нужным спорить. Проходя мимо притория на обратном пути в лагерь, я услышал голоса, говорившие на каком-то странном языке. Я решил, что это разговаривают между собой рабы из Азии, и собирался уже пройти мимо, как вдруг некоторые созвучия в доносившемся до меня непонятном наречии показались мне знакомыми. Охваченный любопытством, я подошел ближе к шатру. Заглянув внутрь, я увидел нескольких этрусских жрецов, сбившихся в кучу. Это их голоса привлекли мое внимание. Полагаю, раньше мне доводилось слышать этрусский язык, скорее всего, в форме молитв и песнопений. То был умирающий язык, на котором ныне говорили лишь в отдаленных частях Этрурии. Один из жрецов поднял голову и встретился со мной взглядом. Потом он что-то сказал своим товарищам. Они моментально смолкли и уставились на меня. Не представляю, почему они решили, что я подслушивал их разговор. Вне всякого сомнения им было известно, что на всей земле никто, кроме самих этрусков, не способен понять их невразумительное бормотание. Тем не менее, глаза их полыхали враждебностью. Про себя я отметил, что они явно не блещут хорошим воспитанием, как, впрочем, и Помпей, взявший их под свое покровительство,